Предварительное освидетельствование тела и заключение судебно-медицинской экспертизы указывает на невозможность самоубийства, учитывая два смертельных ранения и отсутствие характерных ожогов при самоубийстве. На основании всего вышеизложенного считаю Карла Эдстрема виновным в совершении убийства и прошу вашей санкции на передачу данного дела В территориальные органы страны, на чьей территории зафиксировано данное преступление. Резолюция Председателя Постоянного комитета Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и борьбе с ней передать дело в ФБР для ведения судопроизводства согласно существующим в стране место пребывания законодательным актам. Из протокола допросов обвиняемого в убийстве Анны Фрост Карла Эдстрема и свидетелей по данному делу, произведенных следователем Федерального бюро расследований Гордоном Уоллером. Допрос Карла Эдстрема. Сокращенная стенограмма. Следователь. Хочу предупредить что ваши слова могут быть использованы против вас же. Таким образом, вы имеете право молчать и не отвечать на мои вопросы. Согласно существующему американскому законодательству, вы имеете право пригласить адвоката для представления ваших интересов в суде и на следствии. Вы желаете сделать какое-нибудь заявление? Эдстрем, никакого. Мне не нужен адвокат. Это чудовищное недоразумение. И я думаю, что мы сможем разобраться в этих обстоятельствах и без защитника. Следователь, это ваше право. Хочу предупредить вас и о том, что согласно существующей договоренности между правительствами Соединенных Штатов и Швеции, вы, Карл Эдстром, Швед по национальности и гражданству может и нести уголовную ответственность за уголовное деяние, совершенное в Соединенных Штатах. Однако во время допроса вы имеете право требовать вызова сюда представителя вашего посольства и переводчика. Эдстрем. Я уже говорил, что не нужно никаких представителей. Достаточно того, что здесь присутствует мистер Оруэлл, Представитель нашего комитета. Следователь. По согласованию между федеральным правительством и секретарем Организации Объединенных Наций на наших встречах будет присутствовать представитель постоянного комитета Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и борьбе с ней мистер Роберт Оруэлл, которого вы знаете. Имеется ли у вас возражение? Эдстрем. Я же сказал, никаких возражений, заявлений у меня нет. Это дурацкое, запутанное положение, в которое я попал, надеюсь, скоро прояснится. Следователь. Начнем с самого начала. Ваше имя. Эдстрем. Карл Йохан Эдстрем. Следователь. Ваш возраст. Эдстрем. 43 года. «Следователь. Ваша профессия. Эдстрем. Эксперт по вопросам баллистики отдела по борьбе с наркоманией Постоянного комитета Организации Объединенных Наций». «Следователь. Ваше гражданство. Эдстрем. Гражданин Швеции. Следователь. Состоите ли вы в какой-нибудь массовой организации в Швеции? Эдстрем. Да». Я член Социал-демократической партии Швеции. Следователь. Ваше вероисповедание. Эдстрем. Протестантское. Следователь. Состав вашей семьи. Эдстрем. Жена Хильда, 42 года. Трое детей. Сын Улов, 18 лет. Старшая дочь Кристина, 16 лет. И младшая дочь Мерк, 14 лет. «Следователь, как давно вы прибыли в Соединенные Штаты?» «Эдстрем, я работаю в комитете уже второй год, все время здесь, в Нью-Йорке».